Ты никогда не умел меня фотографировать. Чуть позже уничтожала она снимки один за другим. А мне понравилось. Дело вкуса. Что здесь вкусного? Что? Избавлялась она от копии своего совершенства. С тобой у меня всегда резко падает самооценка. Может быть, акклиматизация? Хотел я казаться хладнокровным. — Ну да. Когда тебя нет, я отлично себя чувствую.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 Ты прекрасно знаешь, откуда что берется. Я люблю тебя, но жить все время в тени твоего опыта невыносимо. Хочешь сказать, что я тебе навязал этот комплекс? Это не комплекс, это чувство, которое вызывают во мне все твои красавицы, все женское общежитие, в котором ты жил до меня. Рвотное чувство, — добавила она язвительно. В общежитии? Да, в роскоши женского внимания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 Не зная, куда пристроить свои брошенные руки, я начал крутить в руках телефон, до тех пор, пока не догадался отправить Фортуне смс «Я тебя люблю». Фортуна прочла, но не ответила, снова повесив свой взгляд на альпийские пейзажи. «Ты получила мое письмо?» — крикнул я ей через проход. «Будем считать, что ты меня простила». «Да, красивая, три раза перечитала». «Не надоело?» «Не помогло»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 Чёрт, конечно, как я мог забыть. Это все недостаток эндорфинов. Рылся я в рюкзаке, потому что на случай упадка настроения, как у всякого дрессировщика, для прирученной, но по-прежнему дикой кошки под рукой должен быть кусок шоколада или красное прекрасное словцо, которым можно было бы сходу расположить к себе или наградить за исполненные терпение трюк. Но сахара под рукой не нашлось. А слова все оказались стары. Я пошел на крайние меры, неожиданно подскочив к Фортуне и вонзив в ее губы свой поцелуй. Прежде чем она успела что-то сказать, я захватил ее нежные розовые уста, закрыв эту наскучившую устную тему. Никогда мне не было хорошо, как сейчас. Вытерла она через минуту словами своей набухшие страстью губы. «Мне тоже, пожалуй, не будет». Вздохнул спокойно, Понимая, что гроза миновала, и можно стряхнуть с себя капли нахлынувших эмоций. О чем это мы так бесполезно спорили? Я уже и забыла. Помню только, что мне было холодно от недостатка внимания. Ты на голое тело мое накинул плащ из своих поцелуев. Что ты с утра такая хмурая? Не проснулась еще Уже всматривалась она, как в зеркало, в экран своего ноутбука. «Так буди себя, иначе этот день за тебя проживет какая-то сволочь, которая будет нудеть, капризничать и выедать мой мозг. Елку будем наряжать? Может, сначала меня?» Вроде праздник завтра, а настроения никакого не отрывалась она. «Новый год, где он? Не чувствую». Мир изменился... Мне кажется очень странным видеть любимую женщину, сидящую в канун Нового года у компьютера. Что ты там можешь почувствовать? А где мне сидеть под елкой? На моих коленях вертел я в руках банан. Оторвись. Фортуна закрыла пасть ноутбуку, встала, сделала по комнате несколько плавных шагов и совершила посадку ко мне на колени. Сейчас оторвемся. Я приобнял ее. Неожиданно.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 «Любовью можно заниматься, даже когда ее нет», — откусила белую плоть. «Так вы спите без любви?» «Любила ли я всех тех, с кем спала?» «Если я скажу «да», то, безусловно, совру». «Если нет, то это будет означать, что соврала им». «Где же правда?» «Правда всегда в последнем». «Так как время наших бананов уже подходит к концу, последний вопрос, откусил я...» «Еще немного от плода, и протянул остаток фортуне. Вы способны на безумие?» «Я — да. Тебе достаточно поцеловать меня в шею?» Доела она банан и аккуратно повесила шкурку на спинку дивана. «В таком случае покажи, где у тебя шея, и я отведу тебя туда. Для тебя везде. Для тебя я сплошная шея. За Новый год поцеловал я ее в шею. Чувствую, он будет хорошим». «Откуда такая уверенность? Не волнуюсь от противного. Я спокойна. Когда я волнуюсь, то все время стою перед выбором взять себя в руки или бокал. В руки возьму тебя я. Подожди пять секунд». Я поднялся и вернулся в комнату уже с фужерами и бутылкой шампанского. «Думаю, нам надо начать с бокала».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 Я к вашим услугам. Сомкнул я ладошки перед лицом и поклонился. В настоящий? Потрогайте. Вам же может понравиться. А не небось, джиниха с дженятами. Нет, я безнадежно, одинок. Да и кто захочет в наше время жить в таком тесном двухкомнатном сосуде? Я, — ответила скромно Фортуна. «Чай будешь?» «Есть повод. Утро? Что ты там увидел?» — спросила Фортуна, подавая мне чашку. Она опять плакала всю ночь. Не отрывал я глаз от окна, за которым отсыревший асфальт блестел разливами луж. «Разве ты не слышал, как она ревела? Я даже знаю, по какой причине ты изменял ей со мной этой ночью». «Да?» — обжег я губы следующим глотком.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 Он крепок до тех пор, пока один не начнет воображать из себя невесть кого, укладывала она чистую посуду в шкаф. Надо быть Богом, хотя бы для того, чтобы верили. Улыбка никогда не покидала ее лицо, словно жила своей отдельной жизнью в счастливом государстве, которое развивалось по своим оптимистическим законам несмотря на социальные и экономические проблемы, возникавшие в нем время от времени. Чудовищная внутренняя сила и доведенная до абсолюта женственность не позволяла ей расслабиться, раскиснуть. Лишь изредка, когда настроение выливалось за край, она могла вспылить. Лара стояла у окна и наблюдала, словно биолог, как по стеклу ползли прозрачные гусеницы, то сжимаясь и ускоряя свое гибкое тело, переходя на бег, то замедляешь, чтобы остановиться совсем. «Что ты загрустила?» «Дождь». «Где? Снег же идет». «Да, снег, а в душе дождь». «Тебе нельзя грустить, у тебя же дети», — пытался шуткой остановить этот ливень Антонию. «Да при чем здесь дети? Я про вечер». «Ты же сама сказала, что твое настроение ни к черту»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 «Черт с ним! Пусть живут, как хотят! В конце концов, это их жизнь!» «Мы и так никуда не ходим! Ты же, кроме своего неба и парашютов, ни черта не видишь! Но ведь сверху тебе должно быть видно гораздо больше! Прыгаешь, прыгаешь, а падать-то все равно вниз!» Антонио молча стянул с себя рубашку, словно это была его вторая кожа, и кинул ее на стул. Однако попал на край, и та начала медленно сползать на пол,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 в тестостероновом эквиваленте, взять ее молодую, но умную львицу, которая ни в коем случае не хотела разбудить родителей, что спали за стенкой, ты видел, как они смотрят друг на друга?» Не услышала шепот его мыслей Лара. «Кто?» «Оскар и Фортуна. Ты ничего не видишь. Все пространство вокруг них дышит любовью, как ты не понимаешь?» Мне сейчас не хватает каких-то банальных слов, которые раньше ты произносил, не задумываясь. Как ты прекрасна этим утром, какая-то сексуальная в этом белье, какая-то вкусная. Несколько слов, чтобы растопить зиму за окном и за пазухой. Не хватает элементарного теплого вранья, что ты хочешь этим сказать. Ничего. Я научилась хотеть молча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 Ты же знаешь, что все это моя чертова работа, безуспешно переключал программу Антонио. В голове его все еще бродил щедрый французский коньяк, споивший уже все нейроны. Ты так много работаешь, что не остается времени для любви. Надо же приносить пользу обществу. Я пас, я не хочу быть полезной. Почему? Потому что сразу же найдется тот, кто начнет извлекать из этого выгоду. Не волнуйся, я не про тебя, ты слишком далеко.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 Хотя бы научился писать эсэмэски, скинул с себя платье Лара. «Я же тебе отправил вчера эсэмэску. Ты мне не ответила. Все еще листал программы муж. Наконец остановился на каком-то черно-белом фильме. Эсэмэска не цветы. Столько одиноких женщин, столько одиноких мужчин. От чего же людям не спать вместе чаще?» Стал он обсуждать сцену на экране. «Ты про нас?» «А мы что, редко?»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 постели, алкогольным дыханием. Может, сразу на кладбище? В смысле? В кино, в кафе, в гости. Всегда нужен кто-то третий. Знаешь почему? Потому что ты боишься, что вдвоем мы сдохнем. Сдохнем от скуки. Отложила она журнал и посмотрела прямо в пьяные глаза. Давай заведем кота или другое домашнее животное. Меня заведи сначала, потом котов. Люби меня такой, какая я есть. А когда тебя нет? «Аналогично, люби такой, когда меня нет. Ты же сама говорила, что я всегда буду твоей второй половинкой». «С годами я поняла, что половина мало, мне нужно все. Что все, что тебе еще нужно?» — закипел Антонио. «У тебя же все есть. Если говорить о планах, то здесь, рядом, всегда. Неужели непонятно? На данный момент все, что мне нужно сейчас, это ванна, шампанское и легкая музыка. А я? Ты, конечно, тоже...»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 Тогда мужчина будет приходить чаще? Нет, тогда он придет и останется. Ляжет на диван, включит телевизор, попросит приготовить ужин. И скучать тебе уже не придется. Ты про отца? Да нет, я в общем. Лара подошла к окну и посмотрела в него, будто хотела спросить разрешение на откровенность. Она давно заметила, что откровенничать с дочерью, стоя к ней спиной, всегда было легче.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 Чаще в надежде к кому-нибудь пришвартоваться. Чтобы мое чаще теперь уже никогда. Она уже не швейная машинка, чтобы строчить бесконечное кружево отношений. Она уже слишком мудрая и знает, что могут и отшить. Потом сидишь топой вручную, иголкой свою нервную систему. Может, подлечим ее чаем с малиновым вареньем?» Открыла мать окно и выбросила окурок в клумбу, где уже сложили головки осенние цветы.